Глава 7 Резкий звук ворвался в мой беспокойный сон. Я вытащила руку из-под одеяла и отключила будильник. Заснуть мне удалось лишь под утро. Я была совершенно разбита вчерашними событиями. Больше всего на свете сейчас мне хотелось бы зарыться поглубже в одеяло и не двигаться, никуда не выходить, спрятаться от всего мира. Только такой возможности у меня нет. Сказаться больной? Но ведь я совершенно здорова. Принести справку о том, что после вчерашнего мне стыдно, неловко и страшно? Вот уж вряд ли. К тому же сегодня у нас первая репетиция в театральном кружке. Не прийти на неё – очень плохая идея. Всем известно, что просто хорошо учиться, для колледжа это мало. Если хочешь получить хорошую характеристику и по-настоящему высокие баллы, нужно проявить себя в чем-то еще, например, в спорте или в общественной работе. Но ни то, ни другое меня не прельщало, а вот театр – это, пожалуй, моё. Конечно, я не мечтала стать актрисой, но хотя бы примерить на себя эту роль хотела. С огромным усилием я заставила себя подняться и пойти в душ. Вода всегда помогала мне привести мысли в порядок. Занятия тянулись необычайно долго, сосредоточиться мне было тяжело, и к их концу я совсем раскисла. «Рассаживаемся поудобнее. Говорить буду долго, уж не обессудьте». Мистер Рэндалл Режиссер театрального кружка был худощавым мужчиной среднего роста с всклоченными волосами. Он суетливо носился по залу, то поправляя декорации, то провожая прибывающих студентов до их мест. В прежнем колледже у нас был театральный кружок. Играть на сцене, примерять на себя различные роли мне удавалось довольно неплохо. поэтому в театре я почувствовала себя в своей стихии. Нет, я, конечно, немного нервничала, всё-таки одно дело наше провинциальное учебное заведение, и совсем другое тут, в престижном колледже. У нас занятия в театральной студии вёл учитель английской литературы, а тут настоящий режиссёр. Немного страха, немного предвкушения. Утренние кошмары словно стали развеиваться, как дым. И почему я так зациклилась на этом красавчике? В мире полно куда более интересных вещей, только вот стоило мне об этом подумать, как в студию вошел Курт. Только что поднявшееся настроение снова провалилось в глубокую, склизкую дыру уныния. Мне захотелось провалиться туда же, вслед за настроением. Да что ж такое? Почему везде он? «Это же Курт Джонсон!» Окружающие не разделяли моих эмоций и радостно приветствовали прибывшего. Девушки тут же зашептались, смущенно улыбаясь и поправляя волосы. Курц заметил меня и будто специально сел на несколько рядов дальше. Тоже мне напугал. Да я и не хочу, чтобы он был ближе. Все в сборе? Ну что ж, в этом году будем ставить Ромео и Джульетту. Все читали оригинал. Он еще спрашивает. Студенты зашумели. Кому-то идея понравилась, а кто-то хотел поставить более свежую пьесу. «Ну-ну, потише!» – замахал руками мистер Рэндалл. «Не переживайте. Будем ставить ее в современной интерпретации. Я сам написал сценарий». Послышались заинтересованные возгласы. Я не разделяла всеобщего оптимизма. Одно дело играть бессмертную шекспировскую пьесу, а другое, что-то написанное этим человеком, который не обязательно даже талантлив, решил сэкономить на костюмах. Итак, современные Ромео и Джульетта – это влюбленные из разных социальных слоев, которые, казалось бы, вообще не имеют ничего общего. Но смысл пьесы как раз в том, что жизнь человека не может быть полноценной без возможности выбора, и нужно бороться за свои чувства, даже если весь мир против. Больше часа режиссер вдохновенно рассказывал свое видение этой романтической истории. В зале был полумрак, и кое-кто из студентов даже задремал, не вынеся монотонного голоса руководителя. Я тоже изо всех сил боролась со сном. Организм, который ночью никак не хотел отойти от объятий Морфея, вдруг решил, что сейчас для этого как раз подходящее время и место. Но уснуть окончательно мне помешала другая борьба. С желанием посмотреть, что делает Курт, стараясь даже не поворачиваться в его сторону. Энди, раздай всем сценарий. Мистер Рендел, наконец, закончил свою речь и потянул стопку бумаги парню с первого ряда. «Подготовьте их к следующей репетиции. Будем распределять роли. Увидимся завтра!» Присутствующие на ходу, обсуждая предстоящую работу и кто какую роль хотел бы получить, двинулись к выходу. «Я сделала вид, что что-то обронило и вышло только тогда, когда Курт и остальные уже ушли. Интересно». Мы так и будем все время сталкиваться. Как будто он специально не хочет пропадать из моей жизни.